Если ему вручают обвинительное заключение за сутки, то он не готов к защите. Никто не смеет лишать обвиняемого права на кассацию. Ведь судьи люди, они могут ошибиться, никто не имеет права лишать обвиняемого надежды на помилование. Без милосердия не могут существовать государства. Постановление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 «Почему в праздничном номере стен вы не упомянули имени товарища Сталина? Потому что вы против товарища Сталина. Вы не хотите, чтобы он руководил страной и партией. А как вы можете его устранить, только убив его, убив товарища Сталина, нашего отца и учителя, нашего вождя?»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 А они за что? А народ? Народ безмолвствует? Что вы, народ не безмолвствует, не молчит, нет. Смотрите, читайте. Народ требует расправы по всей стране, от Владивостока до Одессы, митинги разоблачить, уничтожить, расстрелять, и партия не молчит. На партийных собраниях выискивают затаившихся. Кому не истыкаются, бьют себя в грудь, признают свои ошибки. Не досмотрели, не доглядели. Но нет, не помогает. Эти покаяния считаются недостаточными, неискренними. Хозяйка вынула из печи чугунок с картошкой. Саша позвал к столу саву Лукича. «Сели».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 «Уничтожение? Мог бы и не участвовать? Нет. Работая на предприятии, вы от митинга никуда не ускользнули бы. Вы от такого заочного судилища не уклонились бы» я не говорю что вы обязательно выступали бы тыкли в кого нибудь пальцем называли его врагом пособником врага или не раскаившимся притаившимся и тому подоб нет но вы вместе со всеми голосовали бы за расстрел потянули руку вверх потому что если бы не потянули если бы голосовали против значит вы тоже враг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 Но, допустим, теоретически кончился срок, и вас выпустили. Вы же в каком-то городке работаете, и у вас на работе митинг, осуждают врагов, требуют их расстрела. Все за это, естественно, голосуют, а вы будете голосовать. Псевол Сергеевич молча сдирал и сдирал шкурку с Хариуса. — Ну ты как? — спросил Саша. — Не знаю, Саша. Честно говорю, не знаю. На этих митингах есть люди, которые искренне верят газетам, верят в то, что им вдалбливают в головы. Есть такие, кто, может быть, и не верит, но помнит о своих малолетних детках. У вас деток нет? Нет. И скажу вам прямо, вероятно, и я поднял бы руку. Почему? Потому что мой единственный голос ничего не изменит. Потому что плетью обуха не перешибешь. Потому что, наконец, если я один пойду на плаху, ничего не изменится. Их все равно расстреляют, и меня заодно с ними. А они в чем-то признаются, каются. Почему я должен погибать за таких слабых людей?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 «Что-то не видно, чтобы наше общество к этому стремилось. Общество — это люди, а мы их превращаем в людей Всеволод Сергеевич встал. «Пойду мне завтра спать хоть весь день, а вам на работу. Видите, даже плотничать вам доверили, а мне и этого нельзя». Саша засмеялся. «У меня протекция». Он показал на хозяина. «Савва Лукич помог». «А чё не помочь?» — сказал Савва Лукич. «Кончать надо работу-то, начальство велит. Вот и взяли бы меня». «Ты человек умственный, ученый», — сказал Савва Лукич. «Тебе наша работа нехороша покажется». Всеволод Сергеевич ушел. Саша перечитал мамины письмам. Снова просмотрел вареные приписки, короткие, сдержанные, но даже в них находил он какой-то тайный смысл. «Живу, работаю, скучаю, ждем тебя». И он писал ей так же коротко, обдумывая каждую фразу. «Милая Варенька, когда я получаю почту,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 хотя там вполне можно жить и зимой. Не хочет возиться с дровами, с печкой. В этом сообщении ничего особенного не было. Но и в следующем письме опять. Вера закрыла на зиму дачу. Что это значит? Почему упоминает два раза подряд? Просеянности? По а может быть что-нибудь случилось? с тетей Верой или ее мужем, или детьми, его двоюродным братом или двоюродной сестрой. Он написал матери, как здоровье тети Веры, дяди Володи. Это был ее муж, Светланы, Валеры. Это были их дети. Где они и как?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 Он поздно лег и проснулся, когда сава Лукич уже завтракал. Я мигом, Лукич. Саша быстро отделся, умылся, принялся за яичню. Она уже стояла на столе. Старик вышел во двор. Иди, сказал ему вслед Саше, я тебя бегом догоню. сава Лукич тут же вернулся. Кашовка с милицией. К нам кто знает.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 не увидит отца, не увидит Варю. Он вынул папиросу из пачки, закурил, посмотрел в окно. Оно за заиндивило, ничего не видно. Он прислушался, и скрипа полозьев не слышно. Хлопнула калитка, открылась дверь, вернулся сава Лукич. Пронесло, Саня, он перекрестил, слава тебе Господи.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 У Всеволода Сергеевича есть адрес, он напишет. И, подумав, добавил, спасибо, что вспомнили.